И потому продолжал уже с большей уверенностью. «Если только вы подадите голос, чтобы позвать кого-нибудь или кто-либо явится сюда, вы умрете тут же на месте». Он выслушал меня, по-видимому, совершенно спокойно и затем спросил самым невозмутимым, самым обычным тоном. «Вы... Мой мальчик, первый человек, укоротивший блека. «Я готов вам поверить, но берегитесь. Вы сейчас шевельнули рукой», — продолжал я. «Да попался, как крыса, в ловушку». «Что вы хотите от меня?» «Говорите». «Прежде всего, я требую себе жизни». Несмотря на то, что отказываюсь подписывать ваши бумаги. Слышите? Да вы вправе этого требовать теперь. Но я-то не знаю, в моей ли власти обещать вам это. Вполне уверен, что в вашей власти. Вы можете приказать и потребовать, чтобы ни один человек не посмел дотронуться до меня пальцем. И вы это сделаете. Он минуту подумал, глядя прямо в дуло пистолета. Затем сказал, «Другого выхода у меня нет, и поэтому я обещаю это. Кроме того, вы должны обещать мне свободу при первом же удобном случае». это этого-то уж я обещать не могу», — проговорил Блек медленно и угрюмо. «Этого вам не мог пообещать даже сам дьявол». Ведь они разорвут меня на части, поймите. Не подлежало сомнению, что он говорил правду. И я сообразил, что все равно ничего бы не выиграл, если бы стал настаивать на этом пункте. Он мог только умереть, но спасти меня при таких условиях, то есть возвратить мне свободу было не в его власти. Поняв это, я положил револьвер обратно на стол и протянул ему руку. Пират ухватился за нее и сжал с такой силой, с таким жаром, что мне даже было больно. Между тем он, притянув меня ближе к свету, стал сматываться в мое лицо с тем самым странным выражением, которое я заметил у него в тот раз, когда впервые вошел в эту самую комнату. «Вы чудный, славный мальчик», — проговорил он. Жмите мою руку. Пожмите ее от души крепче. Не бойтесь. Мне не больно, прелесть вы моя. Не знаю, что еще сказал бы мне он в этом порве нежности и восхищения. Странный человек. Если бы Наше внимание не было привлечено звуками быстро следовавших один за другим выстрелов, доносившихся снизу с берега. При первом выстреле пират выпустил мою руку и подошел к окну. Отсюда нам был виден весь залив, освещенный серебристым светом полного месяца. Там, на снегу, виднелась голодная толпа введенных до отчаяния людей, кричавших и требовавших хлеба за свой дневной труд. Но на их просьбы отвечали высцилы, и яркие пятна крови окрасили девственную белизну снега. И многие из этих несчастных падали мертвыми на снег, а из-за холмов Доносились душераздирающие крики голодных, молевших о пощаде, крики слабых, беспомощных, попираемых ногами сильных, не знавших ни Бога, ни совести. Это были последние крики погибающих людей, вопли сильных мужчин в момент страшной агонии. Я напрасно затыкал уши, закрывал глаза. Страшные картины бесчеловечных убийств, и душераздирающая мольба о пощаде стояли у меня перед глазами. Я не мог больше выдержать и воскликнул Бога ради «Помогите этим людям».